Григорий Данилевский. Таинственная свеча. <музыка> Некто Кирилл, будучи командирован в Приволжские губернии, ехал туда со своим секретарем. Надо было свернуть с большого почтового тракта на проселок. Кириллов ехал в собственной коляске, по фельдгейгерской подорожной и открытому листу. Дело было спешно и не терпяще отлагательств. Проселочный путь оказался очень удобным, погода была перед тем сухая, стоял превосходный ветер в зелени и цветах, оглашаемый птичьими свистами май. Но едва странники проехали верст полтораста. Меняя в властях обывательских лошадей, небо заволокло тучами, стало пасмурно и пошел теплый тихий дождь. Дорога мигом испортилась. До места назначения небольшого уездного города оставалось два-три перегона. В предпоследней волости дали Кириллову лошадей нехотя, уговаривая его переждать, пока просохнет. Он на это не мог согласиться. Лошади пристали, едва сделав с обеда до вечера верст десять-пятнадцать, коляска на силу втащилась в какую-то разбросанную, заросшую садами деревню и остановилась в околице, ни взад, ни вперед. — Переночевали бы, ваше превосходительство, — сказал обывательский ямщик. — До Терновки еще семь верст, а лошади не довезут. Какая эта деревня? Дубки? Государственных крестьян? Вольная? Расправы есть? Есть-то есть, да нету-ти лошадей. Тутшние все гоняют на ночь в луга, а пока за ними сходят, настанет-то ночь. Эвась, и солнышко заходит. Где же тут перебыть? В постоялом разве? Да нет, барина, там кабак, уж не знаю. Куда вас везти? Мужики все в отхожих работах, остались почитая дня бабы. — Да вон же у вас церковь, — отозвался секретарь. — Значит, есть священник? — Есть, — ответил ямщик. — Ну, вези к батюшке. Подъехали к дому священника на обширной поросшей травой площади. Священник оказался вдовцом лет пятидесяти. очень серьезным, благообразным и радушным человеком. Узнав, что гость его важный в столичной иерархии чиновник, он удвоил к нему внимание, предложил странникам чаю, ужин и собственную опочивальню. Кириллов секретарем напились чаю и закусили на воздухе на крыльце попова домика, выходившего окнами против церкви. Дождь перестал, и хотя небо еще было заволочено тучками, или скорее туманом, на дворе было тепло и так тихо, что слышался говор отдаленных переулков, где засыпала, с быстро наставшими сумерками, наморившаяся задень деревня. Гости и хозяин засиделись долго у столика, накрытого белой скатертью и уставленного скромным угощением сельского священника. «Что у вас?» Такая маленькая церковь? спросил Кириллов. Точно вросла в землю и даже будто покачнулась. — А древний храм, очень древний, отвечал священник. Еще при моем прадеде лажена, а при деде достроена. А мхом поросла. И колокольня точно как бы наклонилась маленькой, но еще держится. Что же, мало средств, нечем обновить а народ здесь мирный и свободный как воздух ну и не тем занят а церковь древняя и строили ее древние благочестивые люди поговорили еще гости, поблагодарили хозяина за хлеб солей распорядясь насчет дальнейшего с утром пути ушли спать комната где им предложили ночлег выходила окнами на площадь священник лег в чистой приемной Смежный с этой комнатой. Боясь простудиться, Кириллов лег, не открыв окна, И потому от духоты долго не мог заснуть. Постель священника, на которой он расположился спать, Была у стены против окон. Секретарь лег на диванчику двери. Свечу погасили и смолкли. Затих по соседству и священник. На дворе еще более стемнело. Так лежал, ворочаясь и думая о разных разностях, Кириллов час или более того. Обернувшись на постели к окну, он стал всматриваться в очерк церкви, неясно рисовавшейся в сумерках. Ему показалось, что церковь слабо освещена. «Вероятно, небо окончательно очистилось и взошел месяц за нашим домом», — подумал Кириллов. «Лунные лучи...» и отражаются в церковных окнах. Кириллов приподнялся на постели и вгляделся пристальнее. — Нет, это не лунные лучи, — сказал он себе. — Все окна подряд, но освещены только три левые в главной части церкви, а правые в пределе под колокольней темны. Значит, церковь освещена изнутри. Чем более всматривался Кириллов, тем явственнее стал различать красноватый мерцающий блеск отличный от бледных лунных лучей свеча подумал он в церкви за жена свеча либо там воры либо покойник но какая неосторожность ставить на ночь у гроба в такой ветхой церкви свечо батюшка а батюшка сказал кириллов помнивший что священник шевелился в соседней комнате Несколько минут назад. Оклик пришлось повторить. — А? Что прикажете? — отозвался из-за двери проснувшийся хозяин. — У вас, батюшка, светится в церкви. — Извините, там темно и ключи у меня. — Да чего же светится? Не забыли ли погасить какую свечку у образов? а Была сегодня вечерняя? — Не было. — Так не стоит ли там покойник? Спросил Кириллов. Священник повозился по полу ногами, очевидно отыскивая башмаки. Через минуту он появился в халате на пороге. «Где светятся спросил он, глядя в окно. «Вот странно. В церкви действительно покойник. Его вынесли за час до вашего к нам прибытия. Но только никто у образов, а тем паче у гроба, не зажигал свечи. Угодно ли? Пойдем?» — Стоит посмотреть, — сказал Кириллов, любопытствуя узнать, что это за странность. Священник нехтя достал из-под подушки ключи, разбудили секретаря. Тот, узнавший, в чем дело, в особенности засуетился. — Чудеса, чудеса, — шептал он. — Покойник и светится. Гости и священник вышли на площадь. Три окна явственно, и без всякого сомнения были изнутри слабо освещены. оно едва любопытствующие стали подходить к церкви. Свет внезапно погас. а «Нам это показалось», — заметил священник. «Никакого огня в церкви быть не может. а Даром только сударь потревожились. Помилуйте, у нас очень строго насчет огня». Кириллов уже повернул к дому, и ему хотелось спать. «Нет, ваше превосходительство», — засуетился секретарь. Так этого оставлять бы не следовало. Осмотрим церковь. Делать нечего. Священие, гремя ключами, от церковную дверь. У секретаря нашли спички. Зажгли стоявший в пределе у порога фонарь и вошли в храм. Церковь, как все сельские церкви, чистая, уютная, пахнет ладаном. Посредине перед алтарем стоял гроб спокойника каким-то молодым, суровым и красивым работником. Непокрытое лицо глядело спокойно, точно умерший заснул. — Горячкос! — скользь, — сказал священник, идя к алтарю. Кириллов и секретарь с ним осмотрели алтарь, шкаф с ризами, поднимали покров алтаря, покров, накинутый на гроб, все углы главного и входного церковных отделений. и даже приподнимали покров над небольшим аналоем, стоявшим у гроба. Священник тем внимательнее осматривал церковь, что ему казалось всего правдоподобнее, как он потом говорил, «Искать не притаился ли где вор?» Еще потолковали, еще осмотрели церковь, подняв выше фонарь, возвратились и снова легли спать. Решась более не думать о виденном свете, Кириллов обернулся к стене, но еще мельком взглянул с постели на церковь, и на этот раз ее окна были темны. Прошло с или более, Кириллов хорошо помнил, что он спал, и, как ему казалось, спали и другие. «Эткая чепуха иной раз пойдет в голову», — думал Кириллов во сне. «Да не одному, а всем троим. Трое видели свет в запертой церкви. И не пойди туда, сами не осмотри». На всю жизнь осталась бы легенда о заколдованной свече. «Ах, я простота!» Вдруг пришло на мысль опять пробудившемуся Кириллову. «Ну, как я не догадался!» «Да и священник хорош!» «Объяснение прямое и весьма несложное. За церковью должен быть тот постоялый с кабаком, куда нам не советовали заезжать. Но, очевидное дело, на постоялом еще не спят». Окна его освещены, и, просвечивая сквозь окна церкви, ввели нас в такое заблуждение. С этой мыслью Кириллов опять старался заснуть, соображая, как он утром пристыдит священника, забывшего о таком обстоятельстве. В это время Кириллову показалось, что его секретарь почему-то не спит. Как уж ему это показалось, он впоследствии не мог и объяснить, сам он лежал лицом к стене. и в комнате была полная тишина. Он снова, медленно задерживая дыхание, приподнялся на локте и тихо обернул голову в комнату. Секретарь сидел в одном белье, спустив ноги на пол с дивана, и неподвижно, как бы в оцепенение, смотрел в окна на площадь. а На дворе окончательно стемнело, и на этом черном ночном фоне и Ещё неуловимее и мрачнее рисовалась ветхая, вросшая в землю церковь, с спокачнувшаяся набок сквозную деревянную колокольней. Кириллова обдала как варом, волосы шевельнулись на его голове, три левых окна церкви были снова и уж теперь явственнее освещены изнутри. «Что вы, Иван Семёныч?» — спросил Кириллов секретаря, «Не спите?» Тот, не находя слов на коснеющем от волнения языке, только показал рукой на церковь. «Батюшка, а батюшка!» — сказал Кириллов, вступая за пару комнат, где спал священник. «Вставайте! Церкви опять огонь!» «Быть не может! Что вы!» «Вставайте! Глядите!» Все трое опять вышли на крыльцо. «Церковь!» была, видимо, изнутри освещена. — А постоялый кабак по тот бок площади? — спросил Кириллов. — Это его окна просвечивают. — Постоялый в другом конце села, а за церковью — общественный всегда запертый хлебный магазин. — Кругом обойдем, кругом, ваше превосходительство! — проговорил, наконец, о от волнения и страха секретарь. Взяли фонарь, и его, не зажигая, тихо, без малейшего шороха, обошли кругом церковь. Все здания на площади были темны, в окнах храма, при обходе священника и его гостей, ясно мерцал слабый, будто подвижный огонек, погасший мгновенно, едва они обошли церковь. — Войдем, снова осмотрим, — прошептал уже не с прежней смелостью Кириллов. Нельзя же так оставить. Или это общая нам троим галлюцинация, или в церкви, действительно, то вспыхивая, то угасая, горит незамеченная нами при первом осмотре свеча. Очевидно, мешало ее разглядеть свет фонаря. — Войдем, Бизонова! — произнес робким, дрожавшим голосом секретарь. — С нами крестная сигла сказал священник. снова отмыкая дверь. В церкви было темно. Ни одна свеча перед алтарем и в других ее частях не горела. покойника лежал так же неподвижно. Наверху только на колокольне чирикая возились воробьи, да и взлетывали галки и голуби, очевидно, чуя близкий рассвет. «Это там, это оттуда, белый голубь, может быть», — прошептал секретарь. — Какой белый голубь? — спросил священник. — Да тот, которого носят бесу на кладбище за неразменный рубль. Иной раз вырвется, бесы погонятся ни голубя, ни рубля. — Стыдно, сударь, такое суеверство! — сказал священник, дрожащими руками зажигая в синях фонарь. — Извольте идти на колокольню, осмотрим, коли ваше желание. — все голубей, голочье и воробьев. Кириллов предложил принять меры осторожности. Выходную дверь церкви заперли изнутри замком и пошли по битой, узкой внутренней лесенке на колокольню. Птицы при блеске фонаря шарахнулись и шумными стаями цепляясь, а звонкие края колоколов и опыльные стены стали вылетать с колокольной вышки. Ну? «Где же ваш белый голод?» — спросил священник, когда осмотрели колокольню. «А теперь, а для ради достоверности, исследуем снова и церковь». Опять с фонарем обошли алтарь, осмотрели шкафы и все углы и поднимали покровы над алтарем и покойником. «Нигде ничего. Церковь пуста». «А все сие от безверия». — начал священник. — Вот у вас белые голуби, а там, может, и еще какие праздное сплетения. Он не договорил. Кириллову в эту минуту вздумалось приподнять покров над небольшим аналоем, стоявшим у гроба. Этот аналой они уже в первый приход осматривали. Кириллов взялся за край покрова, приподнял его и окаменел. Секретарь вскрикнул. У священника из рук чуть не упал фонарь. Что же они увидели? Под покровом узкого невысокого аналоя, съежившись, сидела худенькая, сморщенная, как гриб, седая, повязанная по лицу платком, старушонка. — Ты здесь чего? — спросил первый, опомнившись, священник. — Зуб, батюшка, зуб совсем одолел, — проговорил старушка. хватаясь за обвязанную щеку. — Ну, так что же, что зуб? — Люди сказывали, научили, — отвечала дрожа старушонка. — Возьми клещи и выдерни у покойник тот самый зуб, и пройдет на веки веков. — Так ты, Федосеевна, грабить покойника? — Вот клещи и свечка, — ответила, падая в ноги священнику, Федосеевна. «Не погуби, батюшка! Совсем одолел зуб!» Но где ж ты была, как в первое время мы приходили? На колокольне пряталась. «Не погуби, отец Савелий! Нет житья от этого самого, то есть, кутного зуба!» оно и выдернула зуб у покойника. «Крепоник больно! Дергала, дергала, а тут страх!» А тут, господи, какой страх! И руки дрожат.